Глава 17 Наталья Иванова смотрела мне в лицо, хитро улыбалась. Я увидел, как в ее ушах сверкнули золотые серьги в виде маленьких листьев. На безымянном пальце женщина рассмотрела обручальное кольцо. Взглянул на оклеенные бежевыми обоями стены прихожей, на стеклянный плафон люстры, свисавший с потолка на полосатую ковровую дорожку, смявшуюся под ногами хозяйки квартиры. Отметил, что жилище Ивановых выглядело богато по нынешним временам. Вдохнул запах жареных котлет, что в воздухе лестничной площадки смешался с запашком табачного дыма. Услышал скрип половиц, увидел шагнувшего в прихожую Илью Федоровича Иванова. Сразу сообразил, что Илья Муромец выглядел необычно хотя его прическа и усы не изменились. Сперва я подумал, что непривычно смотрелся красный кухонный фартук, сменивший на физруке кофту спортивного костюма. Но тут же сообразил. Взгляд Ванова сейчас не казался сонным, будто Муромец выспался днем во время уроков. Илья Федорович взмахнул большой металлической лопаткой, испачканной чуть потемневшей мукой, смерил меня строгим взглядом, словно проверил мою выправку. Муромец протянул Наталье Ивановой лопатку. «Зая», — сказал он, — «присмотри за котлетами, чтобы не пригорели. Я пока с комсомольцем побеседую». Наталья Андреевна приняла из рук Муромца эстафетную лопатку, покачивая бедрами ушла на кухню. Илья Федорович вытер афарту руки, пошевелил усами и потребовал. «Ну, Пеняев, рассказывай, что вы там навыдумывали?» Я нудным тоном рассказал Иванову, что скоро будет праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В честь этого знаменательного события комитет комсомола и администрация школы устроят концерт. В концерте примет участие театральный коллектив школы, детский школьный хор и некоторые другие талантливые ученики. На этот концерт приглашены педагоги школы и наши шефы с тракторного завода. Я рассказал только, что по поручению школьного комитета комсомола вручил наталья Андреевне приглашение на праздник. «Праздник состоится...» «Да знаю я про этот концерт», — прервал меня Иванов. Он махнул рукой и потребовал. «Расскажи, что за конкурс физруков вы устроили? Мне жена об этом конкурсе все уши прожужжала. Говорила, что ей на работе рассказывали». Ходит по квартирам работниц завода комсомольцы из нашей школы и тычет всем лицом мой портрет. Иванов шевельнул усами, его глаза грозно блеснули. Я пожал плечами и пояснил. Проводим опрос граждан. Выясняем, кого из мужчин-физруков нашей школы, женщин-работницы нашего шефского предприятия, признают самым мужественным и симпатичным. Илья Федорович, это моя личная комсомольская инициатива. Иванов нахмурил брови. «Портрет покажи!» — потребовал он. Я передал Муромцу тетрадь. Илья Федорович почти минуту рассматривал свое изображение, щурил глаза. «Кто это меня так намалевал?» — спросил он. «Художник нашей комсомольской ячейки». «Усы-то он маечет такими неухоженными сделал. Уж бы оторвал этому вашему художнику!» Иванов пролистнул страниц. «Фомич Васильевич нормально получились», — заявил он. «Меня ваш художник нарочно изуродовал, чтобы я проиграл?» Муромец вернул мне тетрадь и спросил. «Ну, и каковы результаты? За кого наши женщины проголосовали?» «Один голос они отдали за Эдуарда Васильевича», — ответил я. «Двенадцать голосов за вас». Иванов хмыкнул, пригладил усы. «За Фомича сколько?» — спросил он. «Пока ни одного». Илья Федорович усмехнулся и спросил. «Жена моя уже проголосовала?» «Не успела», — ответил я. «За меня она проголосует», — заявил Муромец. «За кого же еще?» «Слышишь, Пеняев, отметь, за меня теперь не двенадцать, а тринадцать голосов». Во вторник после второго урока Иришка всю перемену общалась с девчонкой из 10 А класса. Они замерли в коридоре у окна рядом с рыжей девицей, обменивались информацией, размахивали руками. В класс Иришка вернулась встревоженная. Она взглянула на меня и на Черепанова, покачала головой, но ничего нам не рассказала. Прозвенел звонок. Разведданными Лукина поделилась с нами уже перед уроком истории. «Ребята, что я узнала?» — произнесла Иришка. «Вы не поверите!» Она огляделась по сторонам, выждала, пока мимо нас пройдут одноклассники. Заговорила Лукина лишь когда в школьном коридоре в радиусе трех метров от нас не оказалось ни души. «У моей подружки есть подружка из восьмого класса», — сказала Лукина. «У той подружки мама учительница в младших классах». Эта подружка моей подружки подслушала разговор своей матери с другой училкой. Иришка чуть склонила в мою сторону голову и тихим голосом сообщила. Они разговаривали о нашей леди Николаевне. Мы остановились пропустили мимо себя квартет пионеров. «Что случилось?» – спросила Надя Степанова. В ее голосе отчетливо прозвучала тревога. Леша Черепанов взглянул на Иришку, нахмурил брови. Лукина вновь огляделась и заявила. «Наша классуха встречалась с женатым мужчиной уже несколько лет. Говорят, он в горкоме партии работал. Теперь она увела его из семьи. А у того мужчины, между прочим, четверо детей, два мальчика и две девочки. Жена того мужика устроила страшный скандал, поэтому наша классуха с любовником сбежали от нее в Новосибирск». «Не может быть!» — выдохнула Надя. Почему в Новосибирск? спросил Черепанов. Иришка развела руками и ответила: "А я откуда знаю? Наверное, они просто уехали подальше от Кирвозаводска, куда глаза глядят". Лукина взглянула на меня: "Вася, ты знал об этом? Мы любовники Лиди Николаевны?" "Да? Первый раз слышу", заверил я. На истории в класс заглянул пионер и звонким голосом сообщил. «Клавдия Ивановна велела, чтобы Василий Пеняев на перемене явился к ней в кабинет!» Черепанов склонился в мою сторону и шепотом поинтересовался. «Вася, что директрисе от тебя понадобилась Я пожал плечами и ответил. «Даже не представляю». «Входи, Пеняев», — сказала Клавдия Ивановна. «Молодец, что зашел!» Она поставила на подоконник клейку для полива комнатных растений, указала мне на стол. «Проходи». Я воспользовался приглашением, прошелся по кабинету, вдохнул запах ландышей и крепкого чая. Заметил на тумбочке пустую чашку и фантики от шоколадных конфет, обменялся взглядами с портретом Ленина. Директриса подошла к столу, но не уселась на свое место, замерла рядом со мной. Она взяла со стола стопку писем, примерно 10-сантиметровой толщины, перевязанную красной атласной лентой. Протянула ее мне. «Вот, Василий, твоя корреспонденция», — сказала она. Иронично улыбнулась. «Письма», — уточнила она, — «на адрес школы прислали. Еще вчера собиралась тебе их передать, но замоталась с делами. Сам знаешь, понедельник день тяжелый». И правильно сделала. Сегодня еще пять штук принесли. «Уверена, что это еще не все, будут и другие. Так что ты заглядывай ко мне после уроков, Василий. Забирай свою корреспонденцию». Я взглянул на верхний конверт, прочел. Город Кировозаводск, 48-я школа, 10 Б-класс, Василию Пеняеву. «Что это?» — спросил Черепанов, когда я со стопкой писем в руках вышел из кабинета директрисы. Иришка, лёша и Надя стояли в коридоре, пока я беседовал с Клавдией Ивановной. «Письма», — ответил я, — «от читателей газеты «Комсомольская правда». «Как они узнали твой адрес?» — спросила Иришка. «В газете напечатали номер нашей школы», — догадался Черепанов. Надя Степанова озадаченно покачала головой. «Что эти читатели от тебя хотят?» — спросила Иришка. «Это мы узнаем дома», — сказал я. Показал Иришке, Леша и Наде стопку писем и спросил, «Вы же поможете мне все это прочесть?» «Здравствуй, Василий!» — прочел я. «Пишут тебе комсомольцы восьмого В класса четвертой школы поселка Краснооктябрьский. Мы восхищены твоим смелым поступком. Постараемся быть такими же отважными и смелыми, как ты. Я сидел на кровати, читал письмо. Надя и лёша расположились у письменного стола. Иришка лежала на своей кровати. Я слышал, как она шелестела страницами письма. Еще по пути из школы мы единогласно проголосовали за отмену сегодняшней репетиции. Решили, что сперва прочтем письма советских граждан. Черепанов сунул тетрадные страницы в конверт, отложил прочитанное письмо в сторону. Я и Надя прервали чтение, взглянули на Алексея. «Что там?» — спросила Степанова. «Работники молокозавода посвятят Васиному подвигу следующий субботник», — ответил Леша. «Приглашают Вась в гости к ним на завод. Пообещали, что устроят ему экскурсию». Черепанов улыбнулся и признал. «Да, молочка бы я сейчас выпил». «Ты уже все молоко выдал», — донесся из-за шкафа ришкин голос. «Нету больше». Леша выдохнул. «Жаль». Надя взмахнула письмом, в которое вчитывалось уже почти пять минут. Она показала его сперва Алексею, а затем мне. Улыбнулась, покачала головой. «А у меня тут какой-то двоечник писал», — сообщила она. «Говорит, что после школы станет пожарным, тоже будет спасать людей. Пишет, что вырезал Васину фотографию из газеты и повесил ее на стену рядом с портретом Юрия Гагарина». Черепанов хмыкнул. «Я первым Васин портрет из газеты на стену повесил», — заявил он. «Твой двоечник повторил за мной». «А у меня тут Васи в любви признаются», — прокричала из-за шкафа Лукина. «Какая-то Варвара Мосина из деревни Шмаковка. Говорит, что влюбилась в нашего Василия с первого взгляда, как только увидела его портрет в газете. В гости его к себе зовет. Да что фотографию свою прислала. Хотите посмотреть?» «Конечно», — воскликнул Алексей. Иришка скрипнула пружинами кровати, пришла на мою часть комнаты. Показала сперва мне, а затем Черепанову и Наде чуть помятую фотографию большеглазой девицы. «Вот ты и есть Варвара Мосин из деревни Шмаковка», — сообщила она. «Ну-у-у», — неуверенно протянул Алексей. «Глаза у нее красивые», — сообщила Надя. Черепанов кивнул и согласился. «Да, глаза ничего». Иришка усмехнулась, положила фотографию девицы на стол. Повернулась ко мне и спросила. «Вася, ты напишешь ей ответ?» Я кивнул и сказал. «Разумеется, только не я, а вы. В одиночку я не справлюсь. Всем ответим, даже это и Варваре. Вы же мне поможете». Степанова и Черепанов переглянулись. «Конечно», — сказал Алексей. «Да», — ответила Надя. «Разумеется, поможем». «Чур, я этой Варьки напишу!» — воскликнула Иришка. письмо мы писали за столом в гостиной. Точнее, писали Леша, Надя и Иришка. Я прохаживался по скрипучим половицам между телевизором и аквариумом, потирал подбородок, подсказывал, кому, кто и что должен ответить. Вечером я снова прокатился в трамвае по городу, посетил улицу Октябрьскую. Результатом моей поездки стал очередной плюс на тетрадном листке с портретом Ильи Муромца. В среду утром меня в школе около гардероба встретила Лена Зосимова. Она решительно подошла ко мне, пристально взглянула на Иришку. Лукина сообщила мне, что сама дойдет до кабинета. Зосимова выждала, пока моя двоюродная сестра окажется около ведущей на второй этаж лестницы. Лена поправила на моей груди комсомольский значок. Она посмотрела мне в глаза и строгим тоном спросила. «Василий, что это за история с неким конкурсом красоты? Кто его придумал и зачем? Почему не посоветовались со мной или с Клавдией Ивановной?» Я пожал плечами. «Это моя инициатива, конкурс шуточный. Думал, в субботу на репетиции тебе о нем расскажу». Зосимова покачала головой. В настенном зеркале я увидел, как покачнулись заплетенные в косу Ленины волосы. «Не нужно никаких конкурсов, Василий», — сказала комсерк школы. «Все конкурсы и праздничные мероприятия уже придуманы и согласованы. Все, никаких изменений быть не может, тем более...» Она взглянула поверх моего плеча и продолжила на полтона тише. «Тем более конкурс красоты среди учителей». «Василий, за такую инициативу нас точно по голове не погладят. Поверь мне, я с партийными и комсомольскими нормами знакома не понаслышке». Она прикоснулась к моему плечу. «Никаких несогласованных конкурсов, Вася. Забудь об этой своей инициативе. Забудь». Зосимова устало вздохнула. Она взмахнула ресницами и спросила. «Вася, ты меня понял? Никакого конкурса красоты». «Даже не говори о нем вслух!» Я пожал плечами и ответил. «Я тебя понял, Лена. Не волнуйся. Сегодня на уроке физики я снова подумал о Гейдельбергской клинике. Сообразил, что не вспоминал о ней уже как минимум неделю. Отметил, что будущее теперь казалось мне будто бы давними воспоминаниями». Моей новой реальности стали СССР 1966 года, город Кировозаводск, квартира Лукиных и 48-я школа. «Эмма, какая погода сегодня будет в Гейдельберге?» – спросил я. Господин Шульц, по прогнозам синоптиков, 9 февраля 2026 года температура воздуха в городе Гейдельберг поднимется до отметки 13 градусов по шкале Цельсия. «А у нас здесь минус пять, и снова шел снег. Красота!» Я посмотрел на часы. Отметил. Лидия Николаевна уже приехала в Новосибирск. «Эмма, посмотри, пожалуйста, какая температура воздуха была в Новосибирске 9 февраля 1966 года». «Господин Шульц, в указанную вами дату в городе Новосибирск была зафиксирована минимальная температура воздуха, минус 32 градуса по шкале Цельсия, а максимальная минус 26 градусов». Я невольно вздрогнул, сказал, «Бедная Лидия Николаевна, надеюсь, она хорошо утеплилась, я ее будто бы на Северный полюс отправил». После уроков я заглянул в кабинет директрисы и получил от нее еще семь писем. На одном из конвертов я заметил нарисованные красным карандашом сердечки. главдия Ивановна положила его в стопки поверх других. Я подумал, что письмо с сердечками, без сомнений, вызовется сегодня прочесть моя двоюродная сестра Иришка. Я не ошибся, письмо с сердечками прочла Лукина. Она же и написала на него ответ — Вот только этот ответ Иришка писала в хорошем настроении, потому что адресовала она его невзрослой девице с красивыми глазами, а юной пионерке пятиклассницы Наде Солнцевой из деревни с романтичным названием «Подсолнухи». Вечером я снова отправился в очередной поход по городу. Сегодняшней целью я выбрал Маркелову Серафиму Николаевну проживавшую едва ли не на самом краю города, на улице Светлая. Выбрал я Маркелову именно из-за названия улицы. Сегодня меня потянуло к свету. Черепанов и Надя Степанова отправились по домам, а я уже затем явился на трамвайную остановку. Ждал трамвай, любовался на мелькавшей около лампы фонаря крупные снежинки, походившие на мошкару представлял, как сейчас Лидия Николаевна Некрасова после долгой езды в поезде наслаждалась в Новосибирске настоящим сибирским морозом. Еще в субботу я выяснил у Эммы, что от Кировозаводска до Новосибирска поезда ехали почти трое суток. По моим прикидкам, в данную минуту Некрасова уже грелась в гостинице. Если только она на ночь глядя не помчалась в поселок Гаврикова. От Кировозаводского мороза я за 10 минут ожидания на остановке сильно не пострадал, лишь слегка замерзли мочки ушей. В салоне трамвая было многолюдно, словно сейчас был час пик. Первое время я стоял у окна, придерживал рукой шапку, нюхал духи навалившихся на меня с двух сторон женщин. Через 20 минут стало просторнее, большая часть пассажиров вышли на остановке улица Горького. Я доехал до конца маршрута, выбрался на улицу около Октябрьского рынка. Остановился под фонарем и прикинул свой дальнейший путь. Если карта не врала, то улица Светлая находилась в той стороне, где я не увидел никакого света, кроме светлого пятна на месте спрятавшейся за облаками луны. Снегопад закончился. Он засыпал тротуары, тропки, спрятал от меня следы людей. Будто для полноты картины вдалеке завыла собака. Она подала голос примерно там, где находился за черными пятнами деревьев дом гражданки Маркеловой. Я прижал к голове кроличью шапку, почти спрятал под нее уши, зажал в руке ручку портфеля. Рабормотал «Шайзе!» Зашагал в темноту. Улица Светлая походила на деревню, прижавшуюся одним боком к городу Кировозаводск. Фонари на ней оказались редким явлением. За заборами и деревьями садов то здесь, то там светились окна одноэтажных домов. Маршрут по карте я запомнил, поэтому свернул в нужную сторону. Нумерацию домов считывал с почтовых ящиков, что висели на заборах около калиток. Без приключений добрался до дома Серафимы Маркеловой хотя временами мне казалось, что из дворов вот-вот выбегут своры злющих псов и попортят мне брюки. Обитавший во дворе маркеловый пес тоже рванул мне навстречу, врезался лапами в ворота, поприветствовал меня звонким лаем. Его голос сработал звонком. На его звуки из дома выглянула невысокая женщина в валенках и в овчинном тулупе. Она прикрикнула на пса. Тот моментально притих, подбежал к хозяйке и прижался к ее ногам. Женщина посмотрела в мою сторону, поднесла руку к бровям и не спеша зашагала по засыпанному свежим снегом двору. Остановилась в двух шагах от меня, но за забором. «Чего надо?» — спросила она. «Вы, Серафима Николаевна Маркелова?» «Я, и что с того?» я привычной скороговоркой представился и сообщил о цели своего визита а, -а, -а, -а, -а, -а, -а воскликнула маркелова комсомолец женщина улыбнулась и будто бы подобрела бабы говорили что придешь говорили троих мужиков мне покажешь пагуть минуту я собаку закрою женщина повела пса к деревянному вольеру подтолкнула замершего в нерешительности зверя ногой и прикрыла за ним дверцу махнула мне рукой. «Проходи в дом, комсомолец, ноги у порога отряхни». Я послушно исполнил рекомендации хозяйки дома, прошел на веранду, вдохнул запахи лекарств и нафталина, снял шапку и сунул ее под мышку. Остановился около массивного стола, много повидавшего на своем веку, выждал, пока хозяйка дома прогулялась за очками. «Ну, показывай, комсомолец, чего принес», сказала женщина. Она надела очки и с любопытством взглянула мне в лицо. Я вручил женщине открытку приглашение, выдал тираду о грядущем концерте. Вынул из портфеля тетрадь с портретами физруков, положил ее на столешницу, открыл. Серафима Николаевна склонилась над рисунком. Сперва она хмыкнула, затем мне показалось, что Маркелова вздрогнула и побледнела. Женщина подняла на меня глаза. Решительно ткнула пальцем в тетрадный лист. С неожиданной злостью в голосе она заявила. «Вот этого знаю, подлюку!»